Глава шестая. «Что ты собираешься сделать?» — в изумлении переспросил Уэйн, застыв на пороге спальни. «Собираюсь подать на развод», — ответила Эрика, продолжая спокойно складывать в чемодан вещи. «Ты с ума сошла? Из-за одной ошибки разрушить наш брак?» — мужчина шагнул к кровати. «Опомнись! А как же наша любовь? Клятвы!» «Клятвы?» — Эрика расхохоталась. «И это мне говорит человек, который притащил в нашу постель какую-то потаскуху?» Уэйн побледнел. «Я же тебе сказал, что это была ошибка. Ты должна мне... Хватит!» – перебила его Эрика. Я слишком долго закрывала на все глаза. На твои поздние возвращения с работы, на странные сообщения, приходящие посреди ночи якобы от коллеги, на твою вечную усталость, из-за которой ты якобы не в силах заняться со мной сексом. Наш брак стал фикцией тогда, когда ты начал врать мне. Ты разрушил его. Я? Нет, дорогая. Это твоя вина. Уэйн хищно оскорбился. Хочешь знать, почему я перестал тебя трахать? Потому что в постели с тобой можно сдохнуть от скуки. Я целый год, как последний кретин, выклянчивал у тебя анальный секс. И что? Ничего. Твоя пуританская задница, видите ли, священна. Мерзавец. Эрика схватила гипсовую статуэтку, стоящую на тумбе возле кровати, и с размаху швырнула ее в мужа. Белоснежный ангел, пролетев над его головой, врезался в стену и распался на кусочки. Уэйн попятился. «Психическое», — хрипло сказал он. «Ты еще будешь просить у меня прощения?» «Пошел к черту!» Эрика схватила вторую статуэтку. Дверь в спальню с грохотом захлопнулась, обрушив последний хлипенький мост, связывающей ее с мужем. Эрика медленно опустилась на кровать, поставила уцелевшего ангела на место и, опустив голову, закрыла лицо руками. Боли не было, лишь пустота. «Наверное, это хорошо», — отстраненно подумала Эрика. «Нельзя начинать новую жизнь с чувствами к прошлому». Она глубоко вздохнула, словно пытаясь втянуть эту самую жизнь вместе с воздухом, а затем поднялась и продолжила собирать вещи. К тому времени, как она упаковала чемодан и две дорожные сумки, Уэйн успел куда-то уйти. «Должно быть, помчался к своей шлюхе сообщать радостную новость с презрением», подумала Эрика. Она обошла дом, проверяя, не забыла ли что из своих вещей, и, убедившись, что забрала все необходимое, спустилась вниз. «Бог мой!» — воскликнула она, едва переступив порог столовой. «Черт, черт, черт!» За круглым стеклянным столом сидел Дерек. «Так бог или черт? Вы уж определитесь, моя дорогая!» На его губах играла лукавая усмешка. «Что вы здесь делаете? Как вы...» «Нашел вас? О, это было несложно!» Мужчина что-то положил на стол и придвинул к Эрике. «Мое водительское удостоверение, где вы его взяли?» Эрика едва сдержалась, чтобы не наброситься на него с кулаками. «Вы украли его!» — позаимствовал, с улыбкой покачал головой дырок. «Это принципиально разные вещи». «Бессовестный наглый лжец! После всего, что вы натворили, у вас еще хватило наглости явиться сюда?» Мужчина поднялся из-за стола, и Эрика снова подумала о красной дорожке. Сейчас на нем был надет дорогой деловой костюм. Под расстегнутым пиджаком сияла белизной рубашка, на фоне которой глаза Дерека казались еще темнее. «И что же я натворил?» Улыбка на его лице стала шире. «Поделитесь?» Он медленно приближался, и Эрика в страхе попятилась. Что он задумал? Как вообще попал в ее дом? Не мог же Уэйн впустить его и спокойно уехать, словно Дерек был его старым приятелем? «Кстати, ваш муж просил передать, что без проблем подпишет бумаги о разводе». Эрика вспыхнула. «Почему вы суете свой нос в мою жизнь? Кто дал вам такое право?» «Вы», — серьезно сказал Дерек. «Что-то я не припомню такого». «Вот как?» «Значит, ночью, когда вы бросились мне на шею, умоляя вас защитить, вы шутили?» Мужчина подошел к Эрике вплотную. Она стояла перед ним не в силах пошевелиться. Словно испуганная олениха, ослепленная светом фар, застыла на месте, глядя в глаза, утопая в них, словно в темных бездонных озерах. А в номере, разве не вы умоляли меня остаться? Просили, чтобы я не бросал вас одну. Эрика едва дышала. Дерок нежно коснулся подушечками пальцев ее щеки, отчего предательски заныло сердце. Провел вверх, заправляя за ухо прятку волос. «Я ни о чем вас не просила», — срывающимся голосом прошептала Эрика. «Ни о чем». «Ваши глаза. Они сделали это за вас». Дерек обхватил ее одной рукой за талию, мягко привлекая к себе. Ладонь второй руки покоилась на ее затылке. Эрика как зачарованная смотрела на разомкнутые губы мужчины, понимая, что не в силах противостоять их власти. В груди бешено колотилось сердце. «Сейчас он ее поцелует. Сейчас!» «Ты нужна мне, Эрика», — прошептал он ей в самые губы. «Это ты спасла меня». Еще не до конца осознав смысл сказанных слов, Эрика толкнулась кулачками в широкую грудь. «Вы использовали меня?» — всхлипнула она, вырываясь из нежных объятий. «Да!» «Вы ничего мне не обещали, но если бы я только знала, что у вас есть жена...» «Жена?» В глазах мужчины застыло изумление. «Кто вам сказал о моей жене?» «Ваш сотрудник, молодой парень, который по вашему приказу вежливо выставил меня из отеля». Дерек нахмурился. «Не понимаю, с чего Алексу рассказывать вам о моей жене?» «Ну, конечно, не понимаете», — вспыхнула Эрика. «Вы-то надеялись, что я просто уеду и ни о чем не узнаю, а потом вы меня отыщите, чтобы, как ни в чем не бывало, продолжить вашу жалкую игру. Вы хорошо все продумали, даже документы у меня выкрали. Только одного не учли, что ваша жена может неожиданно заявиться в отель». Моя жена умерла. «Хорошо, что этот ваш Алекс оказался порядочнее вас». «Что вы сказали?» Эрика уставилась на мужчину, словно впервые его увидела. «Моя жена умерла два года назад», — чеканя каждое слово повторял Дерек. Ноги Эрики стали ватными. «Умерла? Его жена умерла? Но о ком тогда говорил Алекс?» «Сегодня утром из поездки неожиданно вернулась моя мама, Эллен Харрингтон», — хмуро сказал Дерек. Видимо, Алекс успел уведомить вас об этом знаменательном событии. Эрика не знала, что на это ответить. Только сейчас она в полной мере осознала абсурдность своих претензий. Простите, только и сумела выдавить она. Мужчина задумчиво смотрел на Эрику, а в душе у нее царила паника. Он нужен ей, нужен как воздух, сейчас она ясно осознавала это. «Дерек, я...» «Прости», — тихо сказал он, снова приблизившись к Эрике. «Я должен был предвидеть нечто подобное. Прости». Он снова обнял ее, на этот раз обеими руками, прижал к груди и зарылся лицом в ее волосы. Закрыв глаза, Эрика с наслаждением вдыхала аромат его тела. По какой-то непонятной причине этот запах стал казаться таким родным, Словно она знала Дерека всю свою жизнь. Не оставляй меня, Эрика, прошептал он, прижимая ее крепче к груди. «Будь моей. Она не ответила. Дерек слегка отстранил ее, с тревогой вглядываясь в ее лицо. Эрика улыбнулась. Это значит да? Ты же умеешь читать меня по глазам, лукаво усмехнулась она. Дерек со смехом покачал головой поцеловал кончик ее носа, а затем впился губами в ее губы долгим пьянящим поцелуем.